Ингемор принципиально не расспрашивал клиентов, для чего им доставляемый товар. Но, судя по тишине, последовавшей за ответом Джерри, стало ясно. Он на волосок от того, чтобы нарушить свои принципы. «Речь о баночках с пюре?» Спросил он, наконец, все-таки сдержав любопытство. «Именно. И сколько тебе?» «Около сотни». «Сотня банок? На это много не заработаешь». «Плачу по цене магазина».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 Можно, конечно, оставить ее на пороге больницы, но вдруг его кто-нибудь увидит. Да и как он усадит ее на мотоцикл, черт побери, в ее-то состоянии! Джерри! прошептала Терес, подняв затуманенный взгляд на брата. Вдруг она снова скорчилась в судорогах, отчего влажные просто не замотались вокруг ее худеньких ног. Ничего, ничего, сестренка, утешал Джерри, гладя ее по голове. Ты просто отравилась, это не страшно.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 Рассвет застал измученного Джерри в кресле у изголовья дивана, на котором, свернувшись вопросительным знаком, лежала девочка. Отсутствующим взглядом он смотрел на ее худенькое тельце. Терес прерывисто дышала, а голос ее так ослаб, что Джерри едва разобрал слова, когда она вдруг произнесла «Малышка злая сделала их мертвыми, маму и папу. Малышка теперь тоже станет мертвой».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 «Значит так», — решительно произнес Джерри, откашлившись. «Прекрати называть себя малышкой. Прекрати говорить, что ты злая, и брось всю эту чепуху про маму с папой». «Малышка скоро станет мертвой», — сказала девочка, уставившись в пустоту. И тут Джерри разозлился. Он положил руку ей на лоб, жав виски большим и указательным пальцем. «Прекрати!» — выпалил он.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 Атмосфера в комнате немного разрядилась, но тучи снова сгустились, когда Тереза вдруг произнесла. Мама и папа стали мертвыми. Малышка забрала их к себе. Они попались. Пусть Тереза сейчас опасности собой явно не представляла, но, услышав эти слова, Джерри отодвинулся от нее подальше. — Ты о чем это? Прекрати называть себя малышкой. И потом, что это значит? Они попались. — Они теперь мои.